Глава 50. Через два месяца. Он не позвонил в дверь. Никогда не звонил. Я услышала шум в коридоре и уже шла через захламленный холл, забитый молокоотсосами, детскими ванночками и много чем еще, как он сам открыл дверь. Его нижняя губа дрожала, как у ребенка. Трясущейся рукой Джек отвел назад волосы, Они отросли и на концах завивались колечками. «Меня надо было признать виновным», — сказал он. Его шотландский акцент стал сильнее, и слова было почти не разобрать. «Я виновен. Вот это и скрываю». Он держал синий пластиковый ящик и показал на него. «Что?» — спросила я. Его губы задрожали сильнее, на глазах появились слезы. Я отступила на шаг в тревоге и споткнулась овалявшуюся на полу муслиновую тряпку. «Ты о чем?» Джек сел на большой синий мяч, который купила для меня Одри, вытер слезу ладонью. Я выключила медицинскую передачу, которую слушала по радио. Она касалась действия кофеина на сердечный ритм, и я не хотела волновать Джека. Я пыталась насладиться последними неделями одинокой жизни — Читала книги, смотрела популярные фильмы, которые я почему-то пропустила. Но все это меня совершенно не радовало. Я чувствовала себя одинокой, в этом и была проблема. Я даже не могла прихватить приятельницу и посидеть в баре. Слишком много было бы осудительных взглядов. Мне нельзя было попить лимонаду в баре «Лойтс» в субботу вечером. Полагалось наслаждаться домашним уютом вместе с мужем, читать вслух книгу о младенцах, весело есть горячее карри и ананас и пить чертов малиновый чай. Удри не оставляла меня вниманием. Она каждый день посылала сообщения, иногда чуть ли не каждый час. Рассказывала мне о новом коллеге. Подозреваю, что он из недоростков приносит с собой детские йогурты и ставит в рабочий холодильник. Удри всегда умела меня рассмешить на мое одиночество. Было похоже на глыбу льда. Требовалось много времени, чтобы она растаяла и снова быстро замерзала, как только прекращался контакт. Это даже не было одиночество, строго говоря, с ним я умею справляться. Случалось мне жить одной, нет, это было другое. Параллельно с моим текущим безрадостным существованием протекала другая жизнь, в которой мы с Джеком не расстались. Мы оживленно ходили по магазинам, отмечали на Фейсбуке приближение даты родов, теряли ночью сон, волнуясь о следующей перемене жизни — Это было сравнение между мной одинокой, как кит в ванне в понедельник, вторник, среду и той, когда я смеюсь, а Джек осторожно массирует мне живот. Вот это меня больше всего расстраивало. Я никогда больше не буду беременна первым ребенком. Мы ограбили друг друга на эту чистую радость, как Ли Олдридж и его подельники. Взломали двери, украли, что хотели. Джек досадливо повел рукой. «В суде я соврал». «Все хуже, чем то, что ты читала». Он со стуком поставил ящик на пол. Потом, как человек, вытащивший из себя демона, подался вперед, опершись локтями о колени и всхлипнул. Я так хотел, чтобы это кончилось. Я стояла над ним, не зная, что сказать. На улице начало темнеть. Прошло три месяца, как я его не видела. И вот он вдруг у меня в гостиной, сидящий на шаре для роженец». Может быть, начнешь с самого начала? Я говорила сочувственно, как с пациентом с долгой болезнью. Во всем мире были только мы. В моей тускло освещенной квартире, в тесной кухне гудел холодильник. Подходящая обстановка для разговора вдвоем, почти втроем. Это было в Обане. Вечером в декабре начал он и рассказал свою историю. Я услышала ее от него. Это была не моя история о нем из обрывков статей и писем, его история. Дэви был наверху, я хотел... даже не знаю. Иногда у меня к нему отношение было совсем родительское. Его так расстраивали эти ограбления, и я чувствовал, что должен сделать, как-то их прекратить, как львица отпугивает хищников. У меня перехватило горло. «Неважно». «Неважно», — уговаривала я себя. «Мы разошлись». Все равно ничего бы не вышло, но это для меня было важнее, чем все остальное. И для Оли, по-видимому, тоже. Я их видел. Не Доминика а других. Олдриджа и его мать, Паулин. В тот же день, чуть раньше, просто на набережной, в гавани. Он махнул рукой себе за спину, будто мы стояли там, в обане, рядом с лодками, на самом-то деле, ну, где мы... Понимаю. И он мне кое-что сказал про Дэви. «Что?» — спросила я, сев на пол напротив Джека, будто собираясь молиться ему. Он, наверное, рассеянно протянул руку и коснулся моего плеча. Я посмотрела на него. Мой взгляд скользнул по темным губам, карим глазам, спутанным волосам. Джек снова был с бородой. Интересно, у него подходит срок сдачи статьи или он просто печален, как я?» Олдридж сказал, как само собой разумеющееся, что в следующий раз заставит Дэви просто отдать ему все барахло, потому что он… Джек не договорил. Самое печальное, что Олдридж оказывается, скорее всего, прав. Дэви вполне можно было уговорить расстаться с его бесценным имуществом. Тогда, вероятно, это даже не являлось преступлением, хотя это было ужасно. Он сказал, что мы страховую претензию предъявить не сможем, потому что Дэви им сам все отдаст в подарок. Джек снова заплакал. Слезы капали ему на колени, на большой синий шар, на котором он сидел. «Черт, не могу я сидеть на этой штуке», — сказал он, соскальзывая на пол рядом со мной. Его рука легла мне на колено, щекотно и приятно, вот как это ощущалось. Будто от колена волна счастья расходилась по телу. Мы сидели по-турецки, глядя друг на друга. «Я помню», — продолжал Джек. Горели рождественские огоньки, и Олдридж стоял напротив очень яркой витрины. Мне были видны его глаза. Я ему тогда не ответил, и потом никому ничего не рассказал. Видимо, Олдридж тоже. А почему? Разве это не провокация? Полиция могла бы понять. «Как я кого-то застрелил, потому что мне намекали на обстоятельства, связанные с младшим братом?» Это могло сделать только хуже. Ты же не знаешь, как оно на самом деле. Полиции ей абсолютно наплевать. Если произошла провокация, значит, была не только оборона, да и они бы все отрицали. Они все создавали алиби друг другу, так что никого никогда ни за что бы не осудили. Все было отлично состряпано, и если даже доходило до суда, присяжные им верили. Поэтому они и смогли вот так нам угрожать прямо посреди улицы. «Так что же?» «Тогда я составил план. И в тот вечер оставил дверь открытой, Настеж. Мама с папой в тот день ушли, а Дэви был наверху, занят своими делами. «Оставлю дверь открытой, — думал я, — и с ними разберусь, напугаю». Я ждала, но Джек несколько минут молчал. Слышно было только его глубокое и ровное дыхание. Плакать он перестал, хотя руки у него дрожали. «Прости», — сказал он, — «очень тяжело снова это переживать». В тот день моя жизнь изменилась навсегда, стала намного хуже. Не навсегда, — возразила я тихо, — так не должно быть. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, глаза его были спокойны, не бегали. Может быть, он и не лгал, мы пересели на софу. Я их не боялся, — сказал Джек, откидываясь назад. Он снял туфли. Это было приятно. Джек чувствовал себя как дома и остался в носках с котами. Не думал, что они меня тронут. Я опасался, что они будут грабить нас снова и снова. Наш дом не будет нашим. Дэви будет их бояться, что они его обидят. Вот таким был мой страх. Да. Вот я и оставил дверь. Самую доступную. Когда-нибудь покажу тебе, если захочешь. Это было на вершине холма. Я видела на фотографии. «Конечно, видела». Он слегка улыбнулся. «В общем, очевидно было, что дверь открыта. Я сидел...» Он замолчал, задумался. «Я сделал вот что». В этот день, когда их увидел, в четыре часа дня уже было темно. Я включил свет в дальней комнате, мы ее называли коморкой, и включил телевизор. Вышел наружу, к подножию холма, и убедился, что свет был виден снаружи. Я нахмурилась, не понимая его. Джек протянул ко мне руку. Я не думал, что это случится. Составил глупый план, вышел наружу и тут же их увидел. У них были эти налобные фонари, с какими в багажнике лазают. Сперва я подумал, что мне померещилось просто огоньки в темноте, а потом снова они уже ближе, так что дальше все пошло по моему плану. По твоему плану? Он вдохнул, выдохнул, помолчал. Я их поймал в ловушку, голос у него осип. Из-за нормального мужика в дурной ситуации я стал, не знаю, гадом каким-то, монстром. У меня похолодели руки. Заманил в ловушку? Не совсем, но сделал так, чтобы они прошли мимо меня, а я их напугал. Там был коридор вдоль всего дома от оранжереи с открытой дверью к лестнице. Знал, что они там пойдут, думая, что я в коморке, совсем с другой стороны. Так что я ждал в темноте в коридоре, по которому они должны были пройти. Ждал с ружьем в руках. Рассказывай дальше. Они вошли. Помню, не прошло и пяти минут. Помню мысль. Не могу поверить, что вся эта чушь творится на самом деле. Такой глупый был план, но он удался. Ну, очевидно, не до конца. Они прокрались мимо. Доминик от возбуждения побежал вперед. Я включил свет. Там рядом в коридоре лампа и сказал «Еще шаг, стреляю». «Ты это сказал?» Я застыл, и меня затрясло. «Нет, нет», — ответил он, увидев, как изменилось у меня лицо. «Не сделал бы я этого, даже не собирался. Боже мой, мне хотелось только их напугать». Снова посмотрел на меня, потом поднял глаза наверх. Понимаю, как это звучит, но, Рейч, я был в полном отчаянии. Он подался вперед, чуть оживившись. Я даже не думал, что это опасно, и чем может кончиться». Чувствовал себя хозяином положения и ни в кого стрелять не собирался. Я даже не знал, что сама по себе такая угроза уже преступление. Думал, что подожду их с ружьем и отпугну. Они же всего лишь молодежь, сопляки. Все мы были молодыми. Хотел разобраться с ними, прежде чем вернуться родители, и сказать им, что все позади. «Я знала, что ты рассказывал не то». Говорил, что в тебя бросили статуэтку, а потом сказал, что он все еще ее держал. Понимаю, я говорил тебе неправду. Мне не хотелось, чтобы ты знала, что я их заманил. Это была ошибка. Но что же не получилось в твоем плане? Они его вроде как принимали в свою банду, обучали. Доминику было шестнадцать, и, как сказал Олдридж, это его первое ограбление». Выбрали они наш дом, потому что влезть в него не составляло труда, даже если дверь заперта, так сказал Олдридж. Грабители разозлились, когда поняли, что я их ждал в засаде. Очень враждебная создалась атмосфера, и я все никак не мог прогнать мысль о том, что Олдридж сказал про Дэви. Они остановились, застыли. Доминик обозвал меня психом, и это было последнее, что он сказал «последнее». Они повернули обратно по коридору в оранжерею и уже почти вышли. Олдридж сбежал, Доминик остался один. Я закрыла глаза. «Пожалуйста, не убивай его, когда будет выходить. Но ну, пожалуйста!» Частично проблема была в том, что я уже был на взводе с этим ружьем, наведенным им вслед. Никогда не направлял ни на кого оружие. Никогда. Не знаю, как это вышло. И тут, в общем, тогда и случилось. «Что?» — спросила я хрипло. «Доминик...» «Он повернулся. Дернулся в мою сторону, только чуть-чуть, и физиономия была совершенно дьявольская, издевательская. И ты сорвался от злости. Я подумал, что он сейчас на меня набросится, — сказал он, глядя на меня умоляющими глазами. Но это правда, что борьбы не было, — сказал он и весь обмяк на Софе, будто ком нагретого воска. Ты намеревался его убить?» В тот момент я подумал, что все пропало. Теперь это навсегда. Дэви будет вечно бояться и не станет даже контейнера вывозить. Помнишь же, как он это любит. А потом просто выстрелил. Вот это и есть правда. Месяца мучений и взломов. Все это накопилось, и вдруг я увидел выход. И просто спустил курок. Не было борьбы. — И статуэтки не было, — сказал он печально. — Это я в суде рассказал, а потом тебе. Но статуэтку я вложил ему в руку, уже когда его убил и понял, что нет доказательств, будто он пытался на меня напасть, так что на ней были отпечатки пальцев, и я целился ему в висок. Сейчас об этом жалею.